Один человек, любящий меня. «Сын мой», — сказал он. Мы встретились на середине комнаты и обнялись. Я плакал, и он тоже, и мы не стыдились друг друга. Позднее я узнал, что в этом мире сильные люди могут переживать, и что лицемерная хладнокровность тут, как в моем мире, не в почете. Наконец мы разжали руки. «Она будет последней», — сказал он. Я не имел права позволять ей любить меня. Я промолчал. Он почувствовал мои мысли и сказал «Спасибо за подарок», Терл Кэббет. Я удивился. «Пригоршня земли», — сказал он, «Пригоршня моей родины». Я кивнул, не желая отвечать ему. Я хотел, чтобы он сам рассказал мне о тысячах не вещей. Раскрыл все тайны. «Ты голоден», — сказал он. Я хочу знать, где я и что я здесь делаю. Конечно, но сначала ты должен поесть. Он улыбнулся. Когда ты утолишь свой голод, я поговорю с тобой. Он дважды хлопнул в ладоши. И панель снова отошла в сторону. К моему удивлению, в комнату вошла девушка, немного помоложе меня, с белокурыми волосами, без рукавки, сшитых диагональю полос ткани, и короткой, выше колен юбки. Она была босиком. Когда ее глаза встретились с моими, я увидел, что они голубые. Единственным ее украшением была светлая металлическая полоска, которую она носила, как воротник. Она вышла так же быстро, как и вошла. — Ты можешь получить ее вечером, если захочешь, — сказал отец, едва обратив на нее внимание. Я не совсем понял, что он имел в виду, но сказал нет. По настоянию отца я стал поглощать пищу, не отрывая от нее глаз, едва чувствуя вкус еды, простой, но превосходный. Она напоминала дичь, а не мясо домашнего животного и была поджарена на костре. Хлеб был еще теплым, фрукты, виноград и что-то еще были свежими и холодными, как горный снег. Вино тоже было великолепно. Позже я узнал, что оно называется «Калана». Пока я ел, И после еды мой отец рассказывал мне. «Мир этот называется Гор. На всех языках планеты это слово означает «домашний камень». Он остановился, заметив мое удивление. «Домашний камень», — повторил он, — «именно так. В селах этого мира каждая хижина возводилась вокруг плоского камня, помещенного в центре круглого цилиндра. На нем вырезался родовой знак» и он назывался домашним камнем. Это был, вообще говоря, символ суверенности, и каждый крестьянин в своей хижине был суверенен. Позже, продолжал отец, домашние камни появились у деревень, а впоследствии и у городов. В деревне домашний камень помещался обычно на рынке, а в городе на вершине самой высокой башни. Естественно, со временем он приобрел мистический символ, и стал возбуждать те же чувства, что земляне испытывают при виде своего знамени. Отец встал и зашагал по комнате, глаза его странно блестели. Конечно, причиной было сказание о домашнем камне гора, чьи корни затерялись в веках, который договорил о том, что домашние камни должны стоять, ибо это дело чести, а честь уважается во всех законах. «Эти камни», — продолжал отец. Различны по цвету и размерам. Многие из них украшены сложной резьбой. Некоторые большие города имеют домашние камни небольшого размера. Но невероятной древности, сохранившиеся с того времени, когда город был просто деревней или горным замком. Отец остановился возле узкого окна и взглянул на холмы. Помолчав, он заговорил снова. Место, где человек устанавливал домашний камень, по закону считалось его собственностью. Хорошие же земли защищались мечами сильнейших землеводельцев местности. «Мечами?» – спросил я. «Да», – сказал отец, – «как будто в этом не было ничего невероятного», – и улыбнулся. «Тебе еще много придется узнать о горе. Существует, если можно так выразиться, иерархия домашних камней. И два воина, которые перережут друг другу глотку за клочок плодородной земли, Будут сражаться бок о бок, не на жизнь, а насмерть, в бою за домашний камень, их деревни или города, где они живут. Как-нибудь я покажу тебе свой собственный домашний камень. В нем есть пригоршня земли, которую я принес с собой, придя в этот мир давным-давно. Он пристально посмотрел на меня. Я сохраню и ту пригоршню, которую принес ты. Когда-нибудь она будет твоей. Глаза его затуманились если ты сумеешь заслужить домашний камень». Я встал, глядя на него. Он отвернулся и как бы погрузился в мысли. «Мечта каждого завоевателя или государственного деятеля заполучить главный домашний камень планеты», промолчав, продолжил он, не глядя на меня. «Говорят, такой камень есть, но он хранится в священном месте и является источником силы царствующих жрецов». «А это кто такие?» Отец тревожно взглянул на меня, будто он сказал больше, чем хотел. Мы оба замолчали. «Да», — сказал он наконец, — «я должен рассказать тебе о царствующих жрецах». Он улыбнулся. «Ну, позволь мне рассказать об этом в свое время, чтобы ты лучше понял». Мы снова сели за стол, и отец спокойно и обстоятельно рассказал мне всю историю. Рассказывая, отец часто называл гордвыняком, позаимствовал названию Пифахарийцев первыми высказавших мнение о существовании такой планеты. Странно, что наше Солнце на языке гора называется «Лар Торвис», что означает «центральный огонь». Другое пифагорейское выражение, использовавшееся, правда, не для Солнца, а для другой планеты. Чаще Солнце называют «Торту Гору», что означает «свет над домашним камнем». Позже я узнал что существует секта, поклоняющаяся Солнцу, но численность ее была незначительна по сравнению с теми, кто поклонялся царствующим жрецам, которые, кем бы они ни были, стяжали славу богов. В сущности, они стали наиболее древними божествами Гора, и во время опасности молитва, обращенная к ним, могла слететь с уст даже храбрейшего человека. «Царствующие жрецы бессмертны», — говорил отец. «По крайней мере, так думает большинство». «И вы тоже?» — спросил я. «Не знаю. Может быть». «Что это за люди?» «Скорее боги». «Вы это серьезно?» «Да», — сказал он. «Разве существо, обладающее бессмертием, безграничной силой и мудростью нельзя назвать богом?» Я промолчал. «Я лично считаю», — продолжал он, — что царствующие жрицы – это все же люди, такие же, как и мы, или гуманоидные существа, обладающие наукой и технологией, настолько далеко ушедшими от нашего уровня знаний, насколько XX век ушел от Средневековья. И это предложение показалось мне разумным, ибо я с самого начала считал, что существуют силы и разум, настолько отличающие от того, что я знал, насколько мы отличаемся от инфузории. Та же технология коробки с ее замком с отпечатком пальца, дезориентация моего компаса, корабль, прилетевший за мной и доставивший меня, лежащего в анабиозе, в этот странный мир, свидетельствует о невероятном уровне цивилизации. — Царствующие жрецы, — сказал отец, — воздвигли священное место в Сардарских горах и дикую пустыню, закрывшую путь людям. Оно считается большинством людей табу. Никто еще не вернулся с этих гор. Глаза отца приняли странное выражение, как бы блуждая где-то вдали в виде то, что он предпочел бы забыть. Идеалисты и мятежники разбивали ледяные отроги гор. Чтобы достичь их, нужно идти пешком. Животные тут бесполезны. Некоторые бунтовщики и беглецы, пытавшиеся найти в них убежище, были найдены на равнине в виде кусков мяса, брошенных с невероятной высоты я сжал металлический кубок. Вино всколыхнулось, и мое отражение в нем раздробилось на тысячи осколков. Затем поверхность снова успокоилась. «Иногда», — сказал отец, «все еще с отсутствующим видом, люди, которые достаточно пожили или стары, идут в горы, чтобы найти секрет бессмертия. Если они и находят его, то некому это подтвердить. Ибо никто из них не вернулся в города-башен, Кое-кто думает, что такие люди со временем сами становятся царствующими жрецами. Я считаю, правда это или нет, впрочем, как и большинство легенд, что смерть – это ключ к секрету царствующих жрецов. «Вы этого не знаете», – сказал я. «Нет», – согласился он. Отец рассказал мне несколько легенд о царствующих жрецах, и я понял, что до какой-то степени они верны, а именно, что царствующие жрецы могут разрушать и завладевать всем, что пожелают, и что они на самом деле божества этого мира. Считалось, что они знают обо всем, что происходит на планете, но не придают этому никакого значения. До Отца доходили слухи, что они совершенствуются в своих горах и медитируя не могут обращать внимание на беды и радости нашего мира, незначительного для них. Они были, иначе говоря, устранившимися богами, присутствующими, но отдаленными, не беспокоящимися о делах смертных по этой стороны гор. И это предположение о достижении святости показалось мне не слишком соответствующим судьбам тех, кто пытался проникнуть в горы. Мне трудно было понять какого-либо из этих теоретических святых, открывающегося от своих медитаций, чтобы сбросить непрошенных пришельцев на равнин. Есть только одна область, сказал отец, в которой царствующие жрецы испытывают наибольший интерес. Это техника. Людей, живущих ниже гор, ограничивают избирательно. Например, военная техника ограничена настолько, что наиболее мощное наше оружие – самострел и копье. Далее запрещены механические устройства передвижения, приборы связи, радары, сонары и прочая подобная техника, широко распространенная на нашей родной планете. С другой стороны ты узнаешь, что в освещении, строительстве, сельском хозяйстве и медицине, например, смертные, то есть люди, живущие ниже гор, достигли значительного прогресса. Ты удивишься, увидев, какие провалы есть в нашей технике, несмотря на царствующих жрецов, тебе сразу придет в голову, Что должен же был кто-нибудь на этой планете придумать такие вещи, как винтовка и бронемашина? Такое оружие непременно должно было быть придумано, сказал я. И ты прав, сказал он. Время от времени их изобретают, но их владельцы уничтожаются, исчезая в пламень. Как коробка из голубого металла. Да, обладать таким оружием значит подвергнуть себя огненной смерти. Некоторые отчаянные люди все же осмеливаются владеть или создавать такое оружие, и даже довольно долго могут избегать смерти, но рано или поздно она настигает их. Однажды я видел это. Очевидно, он не желал далее говорить на эту тему. — Что за корабль доставил меня сюда? — спросил я. — И это один из великолепных образцов вашей техники? — Не нашей, а царствующих жрецов. Я не верю, чтобы звездолётом управлял кто-нибудь из смертных. Значит, царствующие жрецы. Очевидно. Наверное, им управляли сардарский Сардарских гор. Впрочем, как и при всех приглашениях. Приглашениях? Да. Когда-то я совершил такое путешествие. И другие. Но с какой целью? Для чего? Каждый со своей целью. Отец рассказал мне о мире в котором он тоже когда-то очутился. Он знал от подсвященных, провозгласивших себя посредниками между людьми и царствующими жрецами, что планета Гор была спутником одной из звезд в какой-то из бесконечно далеких голубых галактик. Несколько раз царствующие жрецы перемещали ее к другим звездам. Я счел эту историю невероятной, по крайней мере в этой части, ибо такое перемещение даже со скоростью света невозможно. Кроме того, при передвижении в пространстве без Солнца, дающего тепло и свет, все живое погибло бы. Если планета вообще передвигалась, а теоретически это возможно, она должна была попасть в эту систему от ближайшей звезды. Может быть, однажды она была спутником Альфа-Центавра, но даже в этом случае расстояние кажется непреодолимым. Но какова должна быть тогда техника, чтобы совершить такое перемещение, не убив при этом жизни? Конечно жизнь могла спрятаться под землей, где должны быть запасы продовольствия и воздуха, и тогда планета превратилась бы в огромный звездолет. Могла быть и другая возможность, о которой я сказал отцу. Планета все время могла быть в нашей системе, но оставаться неизвестной землянам, хотя это кажется невозможным, если вспомнить что человечество исследовало небо миллионы лет. Этим занимались и неандертальцы, и великолепные умы Маунт-Вильсон и Маунт-Паламар. К моему удивлению, отец принял эту гипотезу. Это, сказал он с оживлением, теория солнечного щита. Именно поэтому я предпочитаю думать о планете как об двойнике, антиподе, не только вследствие ее отношения к нашему миру, но и вследствие ее расположения орбита планеты такова, что между нею и Землей всегда находится Солнце, хотя для этого приходится вносить коррективы в орбиту. Но все равно, — возразил я, — существование планеты должно было быть открыто. В Солнечной системе нельзя скрыть планету размером с Землю. — Ты недооцениваешь царствующих жрецов и их науку, — улыбнулся отец. — Сила, способная передвигать планету, я верю, что жрецы располагают ей, способны вносить исправление в движение планеты, а это позволяет ей прикрываться Солнцем как щитом. Но она должна влиять на орбиты других планет. Гравитационное влияние может быть нейтрализовано. Я верю, что царствующие жрецы располагают властью над гравитацией, по крайней мере в определенной области, и пользуются ею. В любом случае, Управлять они могут лишь с помощью этой силы. Физические же доказательства, такие как свет или радиоволны, могут быть искажены полем так, что они будут рассеиваться, не обнаруживая планеты. Но меня это не убедило. С исследовательскими спутниками тоже можно как-то справиться, добавил отец. Конечно, как это делается, знают одни лишь жрецы. Я осушил свой кубок. Но все же существование двойника имеет доказательства. Я взглянул на него. Удивление было написано у меня на лице. Да, продолжал он, но поскольку гипотеза о существовании еще одной планеты не принимается во внимание, это доказательство приводится в соответствие с существующими теориями. Иногда предпочтительнее признать неисправность инструмента, чем существование целого мира. Но неужели никто ничего не понял? — Ты же знаешь, — рассмеялся отец, — что есть разница между фактами, которые нужно объяснить, и объяснениями фактом. И ученый, естественно, выбирают то объяснение, которое соответствует привычному миру, а на земле считают, что гор существовать не может. Окончив разговор, отец встал, положил мне руку на плечо, задержал ее на минуту и улыбнулся. Затем дверь в стене беззвучно раскрылась. И он вышел из комнаты, ничего не сказал мне ни о моей роли, ни о моем назначении, какими бы они ни были. Он не хотел объяснять мне ни причины, вследствие которых я попал на гор, ни загадочных событий с коробкой и письмом, предшествующих этому. Но еще более я сожалел о том, что он не рассказал мне о себе, о том человеке, чья плоть и кровь были моей плотью и кровью, моем отце. Я должен сказать вам, что то, о чем я пишу, я считаю правдой, но не ожидая от вас полного доверия, так как и сам на вашем месте не поверил бы многому. Я не могу привести в свою пользу какого-либо доказательства, и вам придется либо верить мне на слово, либо нет. Фактически, этой истории так трудно поверить, что царствующие жрецы не позаботились, чтобы она не была написана. И я счастлив, что могу поведать вам все. Я должен рассказать вам о том, что видел. Хотя бы башням, как говорят жители гора. Почему жрецы, правящие этим миром, были так снисходительны ко мне? Ответ, наверное, прост. В царствующих жрецах осталось еще немного от людей. Если они были людьми, чтобы быть тщеславными, и в своем тщеславии они пожелали, чтобы вы узнали о их существовании. Пусть и не восприняли этого всерьез. Может, в священном месте сохранились юмор и иронии? В конце концов, что вы можете сделать, узнав о существовании двойника? В царствующих жрецах и приглашениях? Ничего. Ваша примитивная техника, которой вы так гордитесь, бессильна по меньшей мере еще в течение тысячелетия. А за это время царствующие жрецы могут найти новое солнце и новых людей, которые заселят планету. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТОРН «Хо!» – крикнул Торн, «самый невероятный член кассы песцов, набрасывая на голову голубую мантию, как будто не в силах вынести дневного света». Потом из одежды появилась песочная голова песца с голубыми глазами, моргающими по обе стороны острого носа. Он оглядел меня. «Да!» – крикнул он вновь. – «Я заслужил это! и снова спрятал голову под одежду, откуда раздался его приглушенный голос. «Почему я, идиот, должен терпеть всяких идиотов?» Вновь появилась голова. «Неужели мне больше нечего делать? Разве нет у меня тысячи свитков, пылящихся на полках, и ожидающих, когда их прочтут?» «Не знаю», — сказал я. «Взгляните!» — в отчаянии завопил он, безнадежно махнув рукой в сторону самой захлопленной комнаты, которую я видел на горе. Его стол был завален бумагами, чернильницами, ручками, перьями, кожаными застежками и обертками. Не было ни фута, где бы ни лежал манускрипт, и сотни свально сваленных в кучу громоздились тут и там. Его спальная циновка лежала неубранной, одежда не проветривалась неделями. Личные его вещи, казавшиеся столь незначительными, тоже использовались для хранения свитков. Одной закон комнате Торна, было перекошено. Очевидно, его расширяли, неуклюже орудуя плотницким молотком, скалывая камень, чтобы открыть дорогу свету. Под столом всегда стояла жаровня, полная горячих углей, пожалуй, слишком близко к сокровищницам премудрости, разбросанным по полу. Похоже, что у Торна всегда было холодно, или, говоря иначе, никогда не было слишком жарко. Даже в жару он, не переставая, утирал нос рукавами своей синей мантии, отчаянно дрожал и жаловался на драговизну топлива. Сложение торн был хрупкого и всегда напоминал мне рассерженную птицу, обожающую перебранки. Одежда продырявилась в дюжине мест, лишь два или три из которых подвергались неловкой атаке иглы, оторванный ремешок одной из сандалей беззаботно болтался сзади. Вообще-то горецы, насколько я успел убедиться за эти несколько недель, очень тщательно следили за одеждой, придавая большое значение внешности, но уторно, по-видимому, были иные заботы. Среди них, к несчастью, не последним делом было обругать какого-либо человека, случайно оказавшегося в пределах его внимания. Но, несмотря на все эксцентричные выходки, блажь и раздражительность меня притягивал этот человек. Я чувствовал в нем то, чем я всегда восхищался – добрый острый ум, чувство юмора, любовь к знанию – одна из самых благородных и глубочайших страстей. Более всего меня поражала его любовь к манускриптам и людям, написавшим их столетия назад. Он ознакомил и меня с мыслями тех людей, которые задумывались над этим миром и его смыслом. Я не сомневался, что Торн был лучшим ученым, Города цилиндров, как сказал мой отец. С раздражением Торн сунул руку в одной из кип-свертков и вынул оттуда, потрясая сильно потрепанную рукопись, и поместил ее в устройство для чтения, металлическую раму с колесиками наверху и внизу, и нажав кнопку, подвел книгу к нужному месту. Алька! сказал он, кнув пальцем всему от начала. Алька! Алька? Повторил я. Мы переглянулись и рассмеялись. Слезы умиления появились на длинном носу ученого. Он моргнул. Я приступил к изучению горийского алфавита. Несколько последующих недель я посвятил напряженной учебе, перемежавшейся с заботливо рассчитанными периодами еды и сна. Сначала меня обучали только отец и Тор, но как только я стал усваивать язык, меня стали натаскивать в специальных предметах. Торн говорил по-английски с горейским акцентом. Его научил языку мой отец. Большинство горейцев относилось к английскому языку как бесполезному, ибо он не был в ходу на планете. Но Торн изучил его, видимо, ради удовольствия видеть, как выглядят мысли в других одеждах. Мое расписание, кроме еды, сна и обучения языку и истории, включало в себя тренировку во оружием и пользованием различными устройствами, которые также обычны для вора, как для нас, наши машины. Одним из самых интересных был транслятор, приспособленный для многих языков. Хотя на горе был общий язык с несколькими диалектами и разновидностями, некоторые из них по звучанию имели мало общего с теми, что я слышал раньше. Они напоминали скорее крики птиц или рычание животных. Эти звуки не могли быть изданы человеческим горлом. Машина применялась для разных языков. Но всегда входным или выходным языком был горейский. Если, например, я говорил что-то по-горейски, а в машине был язык А, то на выходе получалась фраза на языке А и наоборот. К моему удовольствию, Мой отец приспособил одну из этих машин для английского языка, и она оказала немало пользы в изучении горейского языка. К тому же отец и Торн занимались со мной очень усердно. На машине я упражнялся сам. Переводческая машина была чудом меняутеризацией. Каждая из них, будучи размером не более портативной пишущей машинки, хранила в себе не менее четырех негорейских языков. Перевод, конечно, был буквальным, а словарь ограничился лишь 25 тысячами слов, так что для сложных переводов и полного самовыражения машина была лишь подспорьем. Зато она, как утверждал отец, не совершала преднамеренных ошибок. И перевод, даже неадекватный, был честен. Ты должен знать, говорил Тор мне, историю и географию гора его экономику, социальную структуру и обычаи, например, кастовую систему и кланы, правила размещения домашнего камня, места святости, когда в войне можно щадить врага, а когда нет и тому подобное. И я учил все это, или столько, сколько мог успеть. Торн скрикивал в ужасе, когда я делал ошибки. Непонимание и недоверие выражалось на его лице. Он печально брал большую книгу, автор которой ему нравился, и бил меня ею по голове. Так или иначе, он желал мне добра. Странно, но меня совершенно не обучали религиозным обрядам, кроме того, что не следует навлекать гнев царствующих жрецов. И Торн отказывался сообщить что-либо, заявляя, что эта область посвящена. Религиозные дела планеты целиком взяли в свои руки посвященные которые мало поощряли любопытство других каст относительно святынь и церемоний. Меня научили нескольким молитвам царствующим жрецам, но они были на старогорийском языке, употребляемом только посвященными. Я не особенно старался учить его. К моей радости я узнал, что Тор, при всей его феноменальной памяти, начисто забыл их, подозревая, что между кастами песцов и посвященных существует некая неприязнь. Этические учения Гора, свободные от требований и притязаний посвященных, были и собраны в свод законов, Собрание устных преданий, чьё происхождение было утеряно. Я уделял особое внимание законам касты воинов. — И прекрасно, — говорил Торн, — из тебя никогда не получится, писец. Законы воинов представляли собой кодекс рыцаря, преданного своему вождю и домашнему камню в этом чувствовалось жестокое, но не лишённое галантности чувство долга, которое я уважал. Это было